К 9 часам, когда удар гонга оповестил о завтраке, гости уже давно поднялись и ждали, что же будет дальше. Генерал МакАртур и судья прохаживались по площадке, перекидывались соображениями о мировой политике. Вера Клейтерн и Филипп Ломбард взобрались на вершину скалы за домом. Там они застали Уильяма Генри Блора. Он тоскливо глядел на берег. — Я уже давно здесь, — сказал он, — но моторки пока не видно. — Девон, край лежебок, здесь не любят рано вставать, — сказала Вера с усмешкой. Филипп Ломбард, отвернувшись от них, смотрел в открытое море. — Как вам погодка? — спросил он. Блор поглядел на небо. — Да вроде ничего. Ломбард присвистнул. — К вашему сведению, к вечеру поднимется ветер. «Неужто шторм?» — спросил Блор. Снизу донесся гулкий удар гонга. «Зовут завтракать!» — сказал Ломбард. «Весьма кстати, я уже проголодался!» Спускаясь по крутому склону, Блор делился с Ломбардом. «Знаете, Ломбард, никак не могу взять в толк, с какой стати Марстону вздумалось покончить с собой. Всю ночь ломал над этим голову. Вера шла впереди. Ломбард замыкал шествие. «А у вас есть другая гипотеза?» ответил Ломбард вопросом на вопрос. «Мне хотелось бы получить доказательство. Для начала хотя бы узнать, что его подвигло на самоубийство. Судя по всему, в деньгах этот парень не нуждался». Из гостиной навстречу им кинулась Эмили Брэнд. «Лодка уже вышла?» спросила она. «Еще нет», ответила Вера. Они вошли в столовую. На буфете аппетитно дымилось огромное блюдо яичницы с беконом. Стояли чайник и кофейник. Роджерс придержал перед ними дверь, пропустил их и закрыл ее за собой. «У него сегодня совершенно больной вид», — сказала Эмили Брент. «Доктор Армстронг», — он стоял спиной к окну, — откашлялся. «Сегодня...» — Нам надо относиться снисходительно ко всем недочетам, — сказал он. — Роджерсу пришлось готовить завтрак одному. Миссис Роджерс была не в состоянии ему помочь. — Что с ней? — недовольно спросила Эмили Брэнт. «Приступим к завтраку», – пропустил мимо ушей ее вопрос Армстронг. «Яичница остынет, а после завтрака я хотел бы кое-что с вами обсудить». Все последовали его совету. Наполнили тарелки, налили себе кто чай, кто кофе и приступили к завтраку. По общему согласию никто не касался дел на острове. Беседовали о том о осем, о новостях. Международных событиях, спорте Обсуждали последние появления лохнесского чудовища Когда тарелки опустели Доктор Армстронг откинулся в кресле Многозначительно откашлялся и сказал «Я решил, что лучше сообщить вам печальные новости после завтрака» «Миссис Роджерс умерла во сне» раздались крики удивления ужаса боже мой сказала вера вторая смерть на острове хм. весьма знаменательно сказал судья как всегда чекаание слова а от чего наступила смерть армстронг пожал плечами трудно сказать для этого нужно вскрытие...» Конечно, выдать свидетельство о ее смерти без вскрытия я бы не мог. Я не лечил эту женщину и ничего не знаю о состоянии ее здоровья. Вид у нее был очень перепуганный, сказала Вера. И потом, прошлым вечером, она пережила потрясение. Наверное, у нее отказало сердце? Отказать-то оно отказало, отрезал Армстронг. Но нам важно знать, что было тому причиной. «Совесть!» — сказала Эмили Брент, и все оцепенели от ужаса. «Что вы хотите сказать, мисс Брент?» — обратился к ней Армстронг. Старая дева поджала губы. «Вы все слышали!» — сказала она. «Миссис Роджерс обвинили в том, что она вместе с мужем убила свою хозяйку, пожилую женщину. И вы считаете... Я считаю...» — Что это правда, — сказала Эмили Брент. — Вы видели, как она вела себя вчера вечером. Она до смерти перепугалась, потеряла сознание. Ее злодеяние раскрылось, и она этого не перенесла. Она буквально умерла со страху. Армстронг недоверчиво покачал головой. — Вполне правдоподобная теория, — сказал он. Но принять ее на веру, не зная ничего о состоянии здоровья умершей, я не могу. Если у нее было слабое сердце, скорее всего, это была кара господня, невозмутимо прервала его Эмили бренд Ее слова произвели тяжелые впечатления. «Это уж слишком, мисс бренд укорил ее Блор. Старая дева вскинула голову, глаза у нее горели. Вы не верите, что Господь может покорать грешника? А я верю.